Глава 2. Старый голубятник, опершись грудью на подоконный камень, с тоской смотрел в узкое окно на предгорье и вход в долину. С голубиной башни все было видно, как на ладони. По широкому тракту тянулась длинная, бликующая на солнце колонна имперских воинов. Воины все шли и шли, вливаясь в долину. И гораху стало казаться, что им нет числа. что в Дорчарян согнали бойцов со всей империи. «Тебя скоро сменят. Ты скоро будешь не нужен». Три дня прошло с тех пор, как Горох услышал эти страшные слова от властного имперца в капюшоне. Старик немного прибрался в голубятни, выкинул старый хлам, освободил место для новых птиц, как велели. Делал он все, словно в полусне, и беспощадные слова раз за разом жалили его. Ты скоро будешь не нужен. Когда стремительный конница ночным штурмом захватила Архогу и оба имения, Гороха поднял Лайпсау у ворот, которого немногословные вояки в темных плащах пинком отправили в кусты. Тогда, сидя в башне, разглядывая захватчиков, Горох недоумевал. На что надеются имперцы? В чью пьяную голову пришла мысль объявить войну Дорчарян такой горсткой воинов? Всадников было всего лишь сотня, не более. Весь день Горох провел на башне, наблюдая. Имперцы шустро перемкнули долинный тракт, пустив конные разъезды и заворачивая горцев, которые хотели покинуть захваченные земли. Дурни собираются закрыть выходы наглухо, чтобы никто в Дорчарян не прознал, усмехнулся Горох. Сейчас, конечно, глухозимье и в горах безлюдно, но рано или поздно кто-нибудь отправится погостить к в вархогу. И все увидит. Новость надолго не припрячешь в укромном уголке. Все равно сбежит. Но теперь, разглядывая воинов в походном строю и показавшийся из-за окоема обоз, Горох наконец-то понял хитрый замысел. Захватчики придержали новости лишь за тем, чтобы никто не напал, пока имперцев всего лишь сотня. Горох вздохнул и сплюнул вниз. Хоть умом голубятник и небогат, но слишком долго прожил на свете. Чего уж там, имперцы прознали про соль и не усидели на месте, сволочуги. «Скоро тебя сменят! Придут мои люди, привезут новых голубей!» Порыв зимнего ветра вновь принес слова сплетника. «Вот же имечка!» Горох вытер выступившие на ветру слезы и вновь уставился на вереницу повозок, пытаясь угадать, в какой из них везут птиц и где едет сменщик. И как тонко просчитали все, паскудники! — зло подумал Горох. — Воины с Гимтором наверху, за колодцем приглядывают, а Дан Рокон с ближниками вроде рядышком у матери предков, а все одно далеко. Тут старый глубятник привыкший следить за юркими птицами в небе, приметил под облаками черную точку. Горох сразу понял — летит голубь. Летит из империи, откуда шло войско. — Неужели и ты, малыш, несешь нам беду? — подумал Горох. Тут старика словно катила ледяной водой и сжала грудь. Он вскочил, споткнулся к корзину, чуть не упав, и бросился к люку. Распахнув, выпустил радостно загуливших, закрутившихся птиц в небо погулять. Вдруг крылатый гонец несет не беду, а надежду. Вдруг это то самое тайное письмо, про которое намекал Танос. Одинокого голубя сразу заприметят. Да и сам проклятый сплетник непременно увидит, почтаря из-под своего капюшона. чтобы клибы живьем жрали его печень. С замиранием сердца Горох следил, как стая поднимается к небу. Одинокий гонец увидел сородичей и полетел к ним, воссоединяясь с семьей. Вдостально кружившись, они все вместе, громко хлопая крыльями, вернулись домой. «Иди, иди сюда!» — ласково позвал старик и ловко поймал птицу. Голубь был от Колума. Горох сразу признал своего сезаря. «Сейчас попьешь водички, зерна поклюешь». Руки у старого голубетника тряслись от волнения. Он торопился, чутко прислушиваясь, не хлопнет ли дверь внизу, не заскрипят ли ступени. Освобождая птицу, Горох увидел неладное. Послание было неправильным. Крылатый гонец нес не тонкий, невесомый свиток, а тащил скомканный кусок грубой бумаги, плотно примотанный к лапке голубя. Совсем колом из ума выжил. Голубийное сердечко трепетало в ладони Гороха, а грудка сезаря часто взымалась. как же долетел то долетел-то, милый?» Горох наконец размотал бичеву и собрал послание. Посадив голубя к суженой и обиходив, голубятник подошел к окну в долину, где больше света, и всмотрелся. На бумаге неровно выведено «Рокон гимтер Уж эти-то значки-буквицы он мог сложить. «Значит, своим», подумал голубятник, пряча послание за запазуху. «Значит, верно, я суетился». Старик потер грудь. «Теперь ты будешь ненужен», — прошептал Горох, повторяя ненавистные слова. «Врешь, проклятый имперец! Старый Горох еще послужит, Дорчариан!» «Рокон или Гинтор? Танос или дан. Кому же отнести тайное письмо?» Горох уставился в долину и сплюнул от досады, увидев цепочку постов за дальним мостом и воинов в полях. Паскудники протоптали тропу по зелень озимых, расхаживая по ней туда-сюда. Земля ждала снега, тёплого, пушистого одеяла, но вместо этого дождалась проклятых имперцев. Словно хищный блестящие муравьи, имперцы шевелились на полях, окапываясь, ставя палатки и возводя навесы и сараи из жердей. Один из всадников горяча коня поскакал к вилле. Имадр с Мадлом, позор, гор, с хлебом солью вышли встречать имперцев, и вся архога вслед за ними легла под имперцев. Голубятник пристукнул по колену, наблюдая за приближающимся всадником. «Кому же довериться? Как передать послание?» Горох чуял. В письме важные слова, которые помогут Дорчарян. Голубятник снова посмотрел на дальний мост. «Там не пройти. Неужели на старости лет придется ползти зимой по узкой тропе вверх к матери предков? Ведь не дойду!» — с тоской подумал старик. Всадник влетел в открытые ворота и спрыгнул с лошади. Конь громко заржал, топнув копытом. При виде недовольного жеребца Горох вдруг понял, что должен сделать. Сейчас, сейчас же! Старик отшатнулся от окна, вновь споткнулся о несчастную корзину, едва не сверзившись с лестницы, и поспешил вниз. Ойкон оседлал сильного и двинулся из старой виллы. Жеребец горячился, вздрагивал от нетерпения. Ему хотелось мчаться вперед, что и силой, но Ойкон не разрешал. «Можно ненароком сбить кого-нибудь». Вот когда они минуют пост имперских караульных за селом, тогда раздолье, тогда и можно будет поиграть. Рыжий, важный господин Крент Грис разрешил Ойкун кататься на сильном, чтоб кровь у жеребца не застоялась, так и сказал. Сейчас господину Кренту некогда заниматься со скакуном. Командующий готовился к дальнему походу. Ойкун приблизился к распахнутым настежь воротам. Справа и слева висели приколоченные к воротным столбам мотор и маурх. «Бедняги!» Ойкон привычно потупил взор, но вдруг увидел неладное. Сорока уселась на воротную балку, прижала лапы к дереву бруса маленького воробушка и терзала его плювом. Бедный птенчик трепыхался в когтях злой сороки, уворачивался и верещал. Над мерзавкой кружили встревоженной стайкой воробьи, громко чирикая. «Отпусти! Отпусти!» — закричал Ойкон и стукнул по створке ворот. Обрадованные дармовым зрелищем, стражники загоготали. Сорока недовольно стрекотнула и опять ударила воробья клювом. Ойкон остановил сильного и приподнялся в седле, встав на него ногами. Такого сорока не ожидала и выпустила птенчика. Ойкон успел поймать пушистый комочек, и стражники недовольно загудели. Сорока возмущенно протрещала что-то, качнула хвостом и улетела. «Не плачь, не плачь!» — приговаривал мальчик, пустив умного коня шагом. «Крылышки тебе помял, злюка, да?» Мальчик щущёкал с птенчиком, который согрелся в ладонях и притих. Вдруг сильный насторожно всхрапнул и ударил копытом. Ойкон огляделся. Дорога повернула, и старая вилла спряталась за трогом скалы. А архога ещё не показалась, скрытой облетевшими садами и перелеском. По дороге то и дело сновали имперские воины но сейчас она была пуста. Из-за стажка сена показалась фигура старого горца в высокой меховой шапке. Старик огляделся и торопливо приблизился. «Здравствуй, Ойкон!» Издалека начал он. «Меня зовут Горох. Я голубятник с новой виллы». Старик сильно запыхался, и мальчик остановил коня, спрятав воробушка за запазуху. Тот защекотался, повозился немного и успокоился. «Мне... Нам всем...» Старик запнулся. «Тебе нужно отвести письмо». «А кому это письмо?» — заинтересовался Ойкон. «Еще никогда никому он не возил письма». Старик сердит посмотрел на мальчика и вздохнул. «Таносу Гимтору!» буркнул он. «Дедушке Гимтеру?» — улыбнулся мальчик, и старик отшатнулся. «Он добрый, он меня проули. Долго-долго расспрашивал. Дедушка Гимтер беспокоился о Бултаре». Мальчик засмеялся и протянул руку за письмом. Старик вытер испарину со лба, зыркнул по сторонам и вытащил из рукава маленький кожный тубус. «Хорошенько спрячь-то!» — проворчал старик. «Упаси тебя, мать предков, потерять его! Танос! Дедушка Гимтер!» «Должен обязательно получить послание. Слышишь, Ойкон? Обязательно. А то...» Старик запнулся, потом кивнул сам себе и продолжил. «А то у Ули плохо будет. Обязательно надо привезти письмо Таносу. А кроме тебя никого имперцы не выпускают». «Ули будет плохо?» — нахмурился Ойкон, покачивая тубус в руке. «А от кого письмо и что там написано?» — задумался мальчик. «Эх, бы я знал, что там написано!» — прошептал старик с тревогой, наблюдая за дурачком. Ведь выкинет или потеряет, или вообще забудет, куда и зачем едет. Старик понял, что зря он это затеял, и решил забрать послание. «Это письмо от Оли для братишки Ули!» — вскрикнул малец на огромном черном жеребце и торопливо спрятал тубус за запазуху. «А отнести надо дедушке Гимтуру!» — серьезно кивнул Ойкон. «Я сделаю!» Сзади за поворота послышался далекий еще перестук копыт, и старик вздрогнул. «Только имперцы ни за что не должны про это узнать!» — вскрикнул он. — Ни за что! А горцам скажешь, тебе к Таносу по неотложному делу! Они проведут, помогут! — крикнул старик. Он вдруг подбежал к сильному и шлёпнул жеребца по крупу. — Скачи, мальчик, скачи и благослови тебя, мать предков! Жеребец зло фыркнул, но Ойка наслабил поводье, разрешая пуститься вскачь. Оглядываясь, он увидел, как старик Горох юркнул обратно в поле, прячась в стогу. Сильный обрадовался и нёсся, что есть мочи. Впереди показалось большое поле, запруженное чужаками. Они сновали туда-сюда, вбивали коли, разгружали большие телеги, вставшие в ряд. «Плохие имперцы не должны узнать, что у меня важное письмо для дедушки Гимтера», подумал мальчик и не стал усмирять сильного. Раздались предупредительные крики, и людишки брызнули с дороги, прыгая на обочину. Вслед мальчику неслись проклятия и грязные слова, но он не обращал внимания. Вскоре показались первые дома архоги. Село выглядело пустым. Жители попрятались в домах, накрепко заперев ворота. Но Ойкон все равно придержал жеребца, чтобы никого не нароком не затоптать. Тут горское село, а не поле с плохими имперцами. Он миновал площадь и проехал по главной улочке, почти выбравшись из архогий Когда из-за ограды показался мальчик. Увидев Ойкона на жеребце, он встал на пути всадника и повелительно сказал «А ну стой!» Сильный фыркнул, но Ойкон натянул поводья. Мерих разгуливал по селу в одиночку. Остальных мальчишек родичи не пускали за ограду. И скучал. Ему-то можно гулять, он внук старейшины. Вот только хозяйничающие вокруг имперцы Мериху не нравились. Новые соседи пришлись мальчишке не по сердцу. Поэтому он даже обрадовался появившемуся Ойкону. Правда, Мерих немного побаивался злющего жеребца. Но тот рядом с дурачком выглядел на удивление спокойным. «Ты куда собрался?» подбочинился Мерих. «Опять сильного выгуливать?» Мерих отчаянно завидовал приблудушу и сам мечтал прокатиться на могучем коне. Вот только все уже знали, что кроме Ойкона жеребец никого не признает. Ну и хозяина своего, Тарха, конечно же. «Но вот где он теперь, этот Тарх?» «Нет», — лучезарно улыбнулся Ойкон, — «я важное письмо везу для дедушки Гинтера». Услышав имя, Мерих невольно присел и огляделся. Вдали межкрайних домов показалась вереница всадников. «Ты что, дурак?» «Давай за угол!» — прошепел он и иркнул за ограду. Мерих разгляделся среди всадников и проклятого имперца в капюшоне. Ему точно не стоит попадаться на глаза. Ойкон немножко обиделся. Он не любил это плохое слово. Те, кто называли его дураком, сначала обзывались, а потом обижали Ойкона. Но сейчас рядом сильный, а он не даст в обиду. Поэтому мальчишка послушно свернул за угол. «И ничего я не дурак», — ответил Ойкон. «Мне дедушка Горох для дедушки Гимтера письмо передал. Сказал важное и приважный. И никто, кроме меня, его передать не сможет». «Врёшь!» — прошепел Мерих. «Покажи!» Ойкон запустил руку за запазуху. Воробушек испугался и клюнул мальчика в палец. Ойкон засмеялся и вытащил письмо. Мерих странно посмотрел на юного всадника и протянул руку. «Только», — задумался Ойкон, прижимая послание к груди, «Горох велел не показывать и не говорить про письмо имперцам». Лицо мальчика прояснилось, он вновь доверчиво улыбнулся. Протянув свиток, он добавил, «Но ты же не имперец, верно?» мерех схватил тубус и раскрыл. Уставившись в коротенькое всего-то пару строк послание, он прочел и нахмурился. Нахмурившись сильнее, он отвел свиток в сторону и, ничего не видящим взглядом, смотрел перед собой. Ойком достал воробушка и стал тетешкаться с птенчиком. А внук старейшины потер белый шрам на загорелом лобу и зло посмотрел на дурачка. «Мерих!» мерех протяжно позвали со стороны площади. «Мерих, иди домой!» Мерих вздрогнул, торопливо засунул послание в тубус и протянул обратно. «Ты никому, слышишь? Никому!» — прошипел он, уставившись в безмятежные голубые глаза дурачка и зоидетты. «Кроме Таноса Гинтера не отдашь это послание!» Бесхитростные глаза моргнули, и Ойкон упавшим голосом спросил. «А то Оули плохо будет, да?» мерех отпрянул и яростно потер белеющий шрам. «Да!» а то улитва ему плохо будет, и нам всем!» «Мерех! Мерех!» Вновь поплыло по безлюдным улицам. Внук старейшины топнул ногой и повернулся. «Нашим горцам на все вопросы отвечай! Я гонец к Таносу!» Быстро проговорил Мерех, и юный всадник кивнул. «А коль уж совсем допечет, кричи! Декорион в огне и рви поводья! Сильный вынесет!» Выпалив это, мальчик побежал прочь, крикнув напоследок. «Скачи, скачи быстрей, Ойкон, и зайдет ты!» Подбежав к дому, Мерих увидел раскрытые ворота и старого слугу Матха рядом. Это он и голосил на все село. «Чего так долго-то?» — проворчал старик. «Гости у нас ждут, ждут тебя!» Мерих пронесся мимо ворчуна, запрыгнув на крыльцо. Он увидел во дворе имперцев в коротких плащах и понял, что за гость дожидается в доме. Мерих угадал верно. Противный сплетник вновь шушукался с дедом. Посмотрев на отца, Мерих отвернулся, сглатывая горький комок в горле. — Завтра. Я уезжаю завтра, — наседал сплетник, — и мне нужен ответ. — Я сам поеду, — набычился Маддл, но им перец лишь отмахнулся. — Не то, не то. Согласны с предложением или нет. Едет мальчик за солью, — надавил голосом сплетник. — Да, — тяжело вздохнул дед, — но я дам верных слуг. — Сколько угодно, — отмахнулся сплетник и встал. — Не провожайте. Взмахнув плащом, он удалился. Ночь опустилась на притихший дом старейшей Нархоги. Слуги, которые оставались в доме, перестали носиться по двору, собирая припасы в дорогу. Тем, кому суждено было сопровождать мальчика, угомонились после жадной любви и уснули, обняв жен. Забылся пьяный Мадл, уронив голову на стол. Задремал старейшина мадер погрузившись в короткий стариковский сон. Только Мереху не спалось. Дедовы норовоучения о том, как держаться с имперцами, и пьяные, бессвязные крики отца разбредили мальчика, отпугнув сон. На цыпочках он вышел во внутренний дворик и огляделся. Никого. Ловко вскарабкавшись по каменному боку уличной печи, Мерих спрятался на ней, прислонившись спиной к еще теплому дымоходу. Он покосился на лавку у стены и потер шрам. Шрам давно не чесался, но привычка осталась. Про шрамы Мериху теперь много известно. та Танос Гимтер рассказывал. Мальчик легонько приступнул по дымоходу. Когда-то гадкий Ултер в этом самом дворе ударил Мериха головой о печь с такой силой, что кожа лопнула и шрам остался. Мерих не ожидал, что сын Дана так озвереет. Вот и получилось Ултеру застать врасплох. Иначе он бы показал. мерех поднял глаза и посмотрел на звезды. Те перемикивались и внимательно слушали безмолвный рассказ мальчика. наследников Ултера тогда здорово наказали. Отправили прочь в горы вместе со старым Хродвигом. А Дан с Танасом на следующий день приехали извиняться за драку. «Не решились ссориться со старейшиной Архоги», — хвалился отец. Дан роком с дедом пили мировую чашу в гостевых покоях, а Танас Гимтор сидел на той самой лавочке, на которую сейчас смотрел Мерех. Старик поймал проходящего мимо внука старейшины. «Ну-ка, пойди сюда!» — подозвал Танос мальчика и усадил рядом, разглядывая рану на лбу, затянутую лечебной смолой. «Да уж, шрам пожалуй, останется», — Гимтар вдруг закатал рукав и показал багровый продольный шрам на предплечье. «Видишь?» Мальчик кивнул. Сидеть рядом с Таносом было неуютно. «Знаешь, откуда?» Мальчик мотнул головой. «От Эндера законника гостиниц на память», — ответил Гимтар и закивал, когда Мерик вскинулся. «Да-да, так бывает. Малые были, совсем дурни. Вроде вас, с Ултером. Брат бросился с ножом, горячий он тогда был». Старик улыбнулся своим воспоминаниям. Эх, столько лет-то прошло, а шрам остался, как подпись от живого. Старик дернул себя за бороду. «Видишь, и между братами такое случается, а вы ж мальцы совсем. Ты на уле злоба-то не таи. Коли война с имперцами случится, ведь вместе с наследником станете плечом к плечу биться. Ты ж ведь не гворча какой». Мерих тогда вскинулся, сказал, что не гворча, хоть и не верил, что война с имперцами случится. «Дома об имперцах говорили только хорошие а империю привечали». «Что же делать?» — прошептал мальчик звездам. «Говорят, когда подлые Гворча напали на старую виллу, Танос лично зарубил несколько нападавших, его даже ранили в ногу». «Что же делать?» — вновь прошептал мальчик и подумал о дедушке, об отце. «А ты же не имперец, верно?» — подмигнула голубоватая звезда, повторяя слова доверчивого дурачка Ойкона. «Да ж ведь не Гворча какой!» — мигнула вторая звёздочка, торе танасу Гинтеру. «Я не имперец и не Гворча!» — упрямо прошептал Мерех. «Я потомок Гордого Дамархи!» «Ага, и по приказу деда поведёшь имперское войско к матери предков!» — хихикнул подленький голос внутри Мереха. «Я потомок Гордого Дамархи!» — вновь повторил мальчик, а любопытные звёзды перемигнулись, спрашивая... «А кто такой этот, Дамарха?» Мальчик вспомнил знакомый с молодых лет слова родового предания. И крикнул тогда Дамарха клич во все горы. «Декурион в огне!» Отослал он жены детей к родовым горам, а некоторых отправил в Декурион, чтобы ожесточили сердца их мужей и братьев, чтобы встали они несокрушимой стеной на пути врага. Воевал Дамарха хитростью, заманивал врагов в ущелье, «Скатывал на них камни!» «Заманивал врагов и скатывал на них камни!» Пораженно повторил мерех и спрыгнул с печи, едва не угодив ногой в катку. «Заманивал врагов и скатывал на них камни!» мерех понял, что должен сделать. Он погладил волчка у ворот, чтобы не гавкал попусту, и выскользнул в ночь. Шумел огромный имперский лагерь, мимо которого пробрался юный горец. Журчала в темноте джура, ухала в перелеске огромной страшной птица. Каменные дорожные плиты белели в лунном свете, указывая путь, и вскоре Мерих увидел вдали очертание голубиной башни на звёздном небе. Новая вилла. туда-то ему и надо. Нужно срочно поговорить со старым голубятником Горохом. Мальчик вновь повторил про себя прочитанное послание, которое увёз Ойкон. «Декурион в огне», — нараспев повторил мальчик. Так начиналось письмо. «Декурион в огне!» Эти слова давным-давно перед битвой произнес славный Дамарха, его предок. «И он, Мерих, спасет честь Даипа, не запятнает памяти первого князя долины!» Мальчик перебрался через ограду, хоронясь в тени елей, и юркнул в невысокий домишко в основании башни. Внимательный наблюдатель увидел бы, как в глубине домика заметался слабый оконек лучины. Вскоре мальчик выскользнул прочь, никем не замеченный, и растаял в ночи. Слабый огонёк лучины сменился ровным светом лампы. И уж это не прошло мимо внимания домочадцев. Уж больно непростые люди сейчас гостили в новой вилле. Когда задумчивый старик вывел оседланного ослика через заднюю калитку, кивнув заспанному сторожу-незнакомцу, голубятник и не заметил, как следом скользнула неприметная тень. Горох до конца ещё не проснулся. Он повторял про себя слова послания, которые передал Мерих. Кто бы мог подумать, Мадровский внучок вызвался помочь. Голубятник повторял и повторял про себя важные слова, чтобы они намертво зацепились друг за друга. Утвердились в памяти, и чтобы он в истинном виде доставил их Дану Рокуну. «Декурион в огне», — в сотый раз повторил Горох, ступая на мостик. Когда ему навстречу вышли люди в коротких плащах, Горох с испугом огляделся и увидел имперцев подходящих сзади. Крепко же он задумался. «Далеко собрался?» Добродушно улыбаясь, приблизился один из подручных сплетника. «Ага, и посреди ночи-то!» — раздалось позади. «Пойдем с нами, горяченького попьем, поведаешь нам о своих печалях!» Недобро скались, передний взял ослика под усцы. Горох понял, что эти страшные люди будут спрашивать так, что он все расскажет. «Декурен в огне!» ожесточил свое сердце старый голубятник. Горох был беден. Он никогда не голодал, почти всю жизнь проработав на вилле, но богатств не скопил. И потому никогда не держал в руках ни меча, ни копья. Слишком дороги. Но у любого горца, даже самого бедного, есть нож. С молодости родичи учат недорослей ухваткам и основам ножевого боя. А уж если потом когда-нибудь вдруг настаёт нужда для горца взять в руки меч или копье, то поверх ножа хорошо ложится любое оружие. Ношу старого горца был. Неловко спешиваясь и, запутавшись в попоне, горох незаметно достал верный клинок. Тень в плаще держала поводье с улыбкой глядя на испуганного старика. Горох покачнулся и резким ударом пронзил врага под мышку, позади раздался предупредительный вскрик Но Горох схватила раненого имперца и перевалился с ним через низенький парапет в родные объятия, журчащие внизу джуры.